Сколько же ему лет? Ой, много. Погодите. А действительно, сколько лет Мухина? Да сколько лет? Сколько? Ну вы что, парни, Может. ну сколько ему лет-то, Лёша? Ну можно посчитать. Так, когда война началась, ему было лет 16. Да. да? Потому что он рассказывал, что добровольцем его не взяли. Угу. Да? Значит, в войну ему было примерно столько, сколько мне в техникуме. Вспомнил! Ну, точно вспомнил. Ну. Значит, Акимычу 55 год и родился где-то в апреле. Четыре года назад, когда пришёл к нам, а это весной было, ему как раз минуло 50 это я точно помню. Но мне тогда именно его пожилой возраст понравился. Нужен был кто-то постарше, посолиднее. Да-да-да, он тогда всё приговаривал в те поры. Мне полста, мне полста, помнишь? Ну, на что надеялся, интересно? На любовь. Чудной. Ну так вот. Нам вообще-то вставать надо было в 6 Но кто ж ты нормальный за час встаёт? Да застрелись-то. Так что он делал? В 6 включал радио. Обязательно ему нужно было послушать новости. Вот ты видал, как будто вечером нельзя послушать. Лёха не выдерживал, начинал ворчать. Как тигр. Сергеич нечего делать, подымался. Уходил в умывалку. Один я, значит, лежу. Лежу я, значит, а Митрофан начинает подбираться ко мне. Вот чувствую, стоит надо мной. И вдруг mm -hmm. раз так по кровати, коленкой Я молчу, будто сплю. Он, значит, стоит, стоит, потом еще раз. Ну, думаю, я убью сейчас, убью. А тут сергеевич войдет и нарочно скажет. Ну, Акимыч, что же это он у тебя не встаёт? Опоздает, засчитаю прогул. Точно. Но Митрофан опять ко мне. Стоит, стоит и потом, как только заревёт, долго мне ещё на этом свете жить. Это у него приговорка такая была, когда терпение с нами так подпирало. А вечером ложился часов в восемь. В девять начинает вздыхать, потом опять как закричит. Долго мне ещё на этом свете мучиться. Это значит, гаси свет. А зевал-то вот так вот, зевал-то. Вот так вот. так вот, край света. Вот так вот раз шесть Ну, думаешь, всё. Ну, ничего не надо тебе, кроме пенсии. Дать бы ему по шее раз навсегда. А помните, ребят, слушай, помнишь, как он весной в окошко смотрел и сообщал нам разные приметы пробуждающейся природы? А смотрится, зевнёт вот так, как сейчас Макс изобразил и скажет. А что, ребятки, скоро и осень. Само собой, с бабами только дружба. С бабами только дружба. И, боже ты упаси, чтобы что-нибудь там сказать. Да. Застрелиться. Вот так вот и жили, Альфредик. И никакой личной жизни. Что ты? Все 4 года. Правда, вот только Ванюшка успел жениться. Да он его и женил. А пригласишь девчонку, он сядет и начнёт. Когда я был в ребятах... В Ребят? Да застрелись ты, старый чёрт, когда был в ребятах. Да, это говорят только старость, мудрость. А вот ваш, чему у него учиться? Да он меньше меня в жизни понимал. А учил, он всё время учил. Нечему учить, всё вроде нормально, прутью вот начнёт. Угу. Ты зачем это его на, на газету поставил? Так он холодный, я ему говорю. Так играет роли. Плохая привычка приведёт к пожарам. <свят> Вообще он тихий был. Просто неудачник. А они все тихие. это Чем же он неудачник-то? Ну, а что у него в жизни хорошего? Ну, может, что и было, только мы не знаем. Помнишь, Сергеич, как мы с тобой вошли как-то в комнату? Не здесь, а на прежнем месте. Зажгли свет. А он сидит на стуле посреди номера. Плачет. А ты не груби. Просто сидит один в темноте. Наверное, о чём-нибудь вспоминал. Сны любил свои рассказывать. Всё ему что-то собаки снились. Тётя Зина ему скажет собаки к друзьям. А он рад. Перемен всё ждал. Надеялся что ещё что-то в его жизни произойдёт. Братцы, может, сменим тему-то? Я уже всё понял. Хватит, может, о старике. Считаешь, он хуже тебя?